ЧАСТЬ 2. ОКОНЧАНИЕ СЕЗОНА ГЛАВА ВОСЬМАЯ ВИД НА ОВЕРЛУК Мама беспокоилась. Она боялась, что жук не выдержит поездки вверх и вниз по горам, и они застрянут прямо на дороге. Где кто-нибудь будет мчаться на большой скорости и врежется в них. Дэнни был настроен более оптимистично Если папа сказал, что жук осилит последнее путешествие, то скорее всего так и будет. Мы почти приехали, сказал Джек. У Энди убрала выбившиеся пряди волос за уши. Слава тебе, Господи. Она сидела на продавленном правом сиденье с романом Виктории Холт, раскрытым, но перевернутым мягкой обложкой вверх у нее на коленях. Она надела синее платье, которое Дэнни считал самым красивым. Матросский воротник делал ее похожей на школьницу. Папа то и дело норовил положить руку ей на бедро, а она каждый раз смеялась и смахивала ее со словами «Отстань, муха назойливая. Горы произвели на Дэнни внушительное впечатление. Отец уже однажды возил его к скалистым холмам, рядом с Болдером, которые назывались флотеронами. Но эти оказались намного больше. А на самых высоких вершинах виднелись шапки изумительно белого снега, которые, как сказал папа, не сходил круглый год. И они действительно очутились в настоящих горах. Отвесные каменные стены окружали их со всех сторон, такие высокие, что края нельзя было увидеть, даже высунув голову в окно машины. Когда они покидали Боулдер, температура там зашкаливала за 70 градусов, 21,1 градуса по Цельсию. А здесь, хотя уже перевалило за полдень воздух был колюче-холодным, как в ноябре в Вермонте, и папа даже включил печку, пусть она и работала не слишком хорошо. Они проехали мимо нескольких знаков, предупреждавших осторожно камнепад, мама прочла их вслух. Но как не предвкушал Дэнни с опасливым волнением, что увидит падающий на дорогу обломок скалы, ничего подобного не случилось. По крайней мере, пока. Полчаса назад они миновали другой указатель, который, по словам папы, был для них особенно важен. «Въезд на перевал Сайдуайнбер», — гласил он. И папа объяснил, что только до этого места зимой дорогу расчищали снегоуборочные тракторы. Дальше шоссе становилось слишком крутым, и на зиму оно закрывалось от небольшого городка Сайдвайндер, через который они проехали незадолго до появления указателя, до самого Баклинда в штате Юта. А сейчас они проезжали еще один дорожный знак. «Что назначает, означает, мама?» Он предписывает медленно движущимся транспортным средствам держаться правой полосы. Это как раз про нас. «Жук не подведет», — сказал Дэни. «Твои слова, да Богу, в уши!» — отозвалась мама и скрестила пальцы рук. Дэнни посмотрел вниз, на ее туфли с открытыми носами и увидел, что пальцы ног она скрестила тоже. Он хихикнул. Мама улыбнулась ему но он знал, что она все равно не перестает тревожиться. Дорога пошла вверх, перейдя в серию крутых поворотов серпантина, и Джеку пришлось переключиться с четвертой передачи на третью, а вскоре и на вторую. Жук протестующе скрежетал, а у Энди не сводило глаз со стрелки спидометра, которая опустилась с сорока до тридцати, потом до двадцати и осталась подрагивать возле этого числа. Бензонасос! Рубко начала она. Бензонасос как-нибудь протянет еще отремели оборвал ее Джек. Скалы справа от них неожиданно расступились, и открылся вид на глубокую долину, которая, казалось, протянулась в бесконечность, поросшая темно-зелеными соснами и елями. Над деревьями серые скалы обрывались на несколько сотен футов вниз, прежде чем выровняться. У Индии увидела, что с вершины одной из таких скал низвергается водопад, и лучи после полуденного солнца отражаются в воде, как золотые рыбки, бьющиеся в голубой сети. Это были красивые, но суровые горы. Едва ли они прощают людям ошибки. Дурные предчувствия комом подкатили ей к горлу. Ведь не так далеко к западу отсюда протянулась Сьерра-Невада, где попала в снежный плен группа донора, членам которой пришлось прибегнуть к каннибализму, чтобы выжить. Воистину горы ошибок не прощали. Выжив сцепление, Джек рывком перевел рычаг на первую передачу, и они продолжили медленный подъем под отчаянные завывания мотора жука. — А ты знаешь, — сказала она, — по-моему, мы и пяти машин не встретили от самого Сайдуайндера. Причем одной из них был гостиничный лимузин. Джек кивнул. Они доставляют постояльцев прямо в Денверский аэропорт Стейплтон. Как сказал Уотсон, на дороге выше отеля уже местами встречается лед, а по прогнозу завтра в горах будет первый снегопад. Вот почему большинство водителей стараются на всякий случай приезжать через горы по основным магистралям. Лучше бы этому треклятому Улману оказаться в отеле. Но мы, скорее всего, его застанем. — Ты уверен, что нам оставят необходимый запас продуктов? — спросила она, по-прежнему думая о группе донора. — По крайней мере, он обещал. Холлоран должен сам все тебе показать. Так зовут их повара. — Вот как, — чуть слышно сказала она, не сводя глаз со спидометра. Скорость упала с пятнадцати до десяти миль в час. — Верхняя точка перевала сообщил Джек, указывая на место в трехстах ярдах впереди. Там есть отличная смотровая площадка, откуда вы сможете увидеть оверлук. Я как раз собирался съехать с дороги и дать жуку небольшую передышку. Он обернулся и посмотрел на Дэни, который сидел на кипе одеял. Как тебе такая идея, док? Вдруг мы встретим оленя или Карибу? Это было бы здорово, пап. Volkswagen лез и лез в гору. Скорость снизилась почти до критической отметки 5 миль в час, и машина уже начала подергиваться, когда Джек свернул с дороги. «Что здесь написано, мама?» «Живописный вид», — прочитала она, и, держась за ручной тормоз, дал Жуку немного прокатиться на нейтрале. «Пойдемте», — сказал он и выбрался из машины все вместе они подошли к металлическому ограждению вы только посмотрите у энди и не подозревала сколько правды может заключаться в затертом клише у нее действительно захватило дух несколько секунд она просто не могла дышать настолько ее потрясло открывшееся перед ними зрелище они стояли почти на вершине одного из горных пиков а напротив них Бог знает, в какой доли. Уходила прямо в небеса значительно более высокая гора, и ее зазубренная вершина вырисовывалась темным силуэтом на фоне, начавшего клониться к закату солнца. Под ними распростерлась огромная долина, причем склон, по которому петляла дорога, чудом, преодоленная их жуком, уходил вниз так круто, что у поняла: если смотреть туда слишком долго, Ее начнет подташнивать, а потом чего доброго и вырвет. В этом чистейшем разреженном воздухе разыгрывалось воображение. Разум отказывал, и тебе невольно рисовалась картина, как ты в свободном полете падаешь все ниже и ниже, как тело вращается, а земля и небо меняются местами, как взметается вверх подол платья, встречный вихрь спутывает волосы, а изо рта рвется отчаянный крик. Лишь усилием воли ей удалось перевести взгляд и посмотреть в ту сторону, куда указывал Джек. Дорога шла дальше, прижимаясь к склону горы, напоминавшей шпиль собора, иногда делала вираж в, казалось бы, противоположном направлении, но неизменно снова устремлялась на северо-запад и поднималась все выше, пусть уже не так круто. А на самом верху, толщу мрачного хвойного леса, разрывал широкий квадрат зеленой лужайки, в центре которого воцарилось здание отеля. Оверлук. При взгляде на него Уэнди снова обрела и дыхание, и голос. «О, Джек, это просто непередаваемо!» «Ага», — согласился он. «Улман утверждает, что это самое красивое место во всей Америке. О самому Улмане я не слишком высокого мнения» но в данном случае он кажется совершенно... «Дэнни, Дэнни, ты в порядке?» У Уэнди оглянулась на сына, и внезапный страх за него затмил всю окружающую красоту. Она бросилась к сыну. Он стоял, вцепившись в пруд ограждения, и смотрел на отель. Лицо его стало серым, глаза остекленели, словно он вот-вот мог потерять сознание. Она опустилась рядом с ним на колени, и крепко ухватила его за плечи. «Дэнни, что с тобой?» Джек уже был рядом. «Ты в норме, док?» Он легко, но резко встряхнул мальчика и взгляд у того прояснился. «Все хорошо, папочка, я в порядке». «Ну что это было, денни спросил Уэнди. «У тебя головка закружилась, да, милый?» «Нет, я просто задумался. Простите меня, не хотел вас напугать». Он вдруг заметил, что родители стоят перед ним на коленях, и немного удивленно улыбнулся. «Наверное, это из-за солнца. Солнце попало мне прямо в глаза». «Когда доберемся до гостиницы, дадим тебе попить водички», — сказал папа. «Хорошо». Потом, сидя в жуке, который гораздо увереннее преодолевал более пологий подъем, Дэнни пристроился так, чтобы смотреть прямо на дорогу. С нее теперь то и дело открывался вид на оверлук, где, выходившие на запад большие окна отражали солнечный свет. Это было то место, что он видел в разгар снежной бури, темное и громыхающее место, в котором до жути знакомая фигура разыскивала его в коридорах, усланных коврами с джунглями. Место, куда Тони просил его не ездить. Это было здесь. «Точно здесь. И здесь же был Ром. Что бы это слово ни значило».